Глава 22. Своего поста я так и не покинул. Задремал на кресле. А что еще делать, когда мы летим со сверхсветовой скоростью и полной уверенностью в том, что нас ничто и никто не повредит? Правильно? Отдыхать. Сейчас была крайне напряженная миссия. Мы все могли себе это позволить. Даже оба пилота. Ибо сейчас работала только автоматика корабля. Даже не наша Элси. По прибытии... Первым делом я быстро проверил все известные радиочастоты, и не только. Чтобы проверить, нет ли тут противника. Оказалось, что есть одна станция. Но она сейчас была в режиме скрытого ожидания. Пустая, но готовая в любой момент принять личный состав. Боевая станция? Пустая. Я связался с Алисой по мыслеканалу, ибо она ушла со своего поста и сейчас пребывала примерно в нашей комнате. Поняла намек? Давай сама. Умоляюще говорила она. Для меня и так был сейчас огромный стресс во время этой миссии. Я не хочу такое больше ощущать. Не понимаю, как ты каждый раз с этим справляешься. А я не понимаю, как ты на 10 шагов вперед на земле умудряешься просчитывать действия противника. В ответку: Да и чтобы не принижать ее заслуг, все же уже не чужие люди, немного слукавил я. Так что все нормально, ты хорошо справилась. Но летим в сторону станции. Как хочешь. Усталостью от нее так и веяло. «Я реально устала. Ты мой зам. Делегирую все свои полномочия тебе». «Засранка», усмехнулся я, а после начал говорить по громкой связи. «Так, Костя, садись за штурвал и направляй нашу птичку на 11 часов по горизонтали и на час по вертикали. Там нас ждет временное убежище, внутри которого нас никто искать не будет. Напоминаю, нас гарантированно преследуют, а у нас нет энергии прыгать сотню раз по всей галактике». «Я тебя понял», – мысленно отозвался он. «Вечно я забываю, что он теперь тоже один из нас. Уже через три минуты наш корабль выровнялся ровно так, как я и сказал. После чего мы весьма быстро, как нам позволяли перегретые двигатели, полетели к космической станции. Я, не переставая, следил за обстановкой. Через минуту отдал приказ Лаки занять свой боевой пост. Гнетущее чувство преследовало меня. Не позволяло сконцентрироваться, словно за мной кто-то следил». Но я все не мог понять кто. Сейчас мы находились в 8 прыжках от моей планеты. Сто прямой коридор сейчас будет перекрыт какое-то время. Но при этом нас преследует и отстает уже всего на 8 дней мрак. Какое-то время мы тут сможем побыть, но не больше 5 дней. Нужно оставлять зазор для того, чтобы мы могли подготовиться к встрече с ним. Пустота космической станции приняла нас как родных. Как только мы сели на одно из посадочных мест, сразу вырубили все ненужные в данный момент системы. Вошли в режим полной тишины. Никаких внешних излучений, минимальный тепловой фон, который сравним с тепловым фоном космической станции. Никаких движений, возмущений гравитационного поля. Мы просто затихли. Первые сутки я сидел за своими пультами без перерыва. А если и отлучался, то меня меняла молния. Все же в этой системе часто летали туда-сюда военные корабли Греев, которые явно искали меня. Но они не додумались даже залететь сюда, что меня радовало. На вторые сутки мои нервы в определенный момент натянулись в одну очень тонкую и уже рвущуюся струнку. Тяжелый крейсер остановился всего в сотни километров от станции, развернувшись к ней боком. Я даже не рисковал устроить радиоперехват, чтобы понять, о чем там могли переговариваться ибо этим мог себя обнаружить. А потом меня вообще накрыло, когда командир этого корабля отдал приказ на несколько залпов по своей же станции. Защитный слой выдержал, а подлокотники моего кресла нет. Придется натягивать кожу заново. Кажется, они нас так проверяли. Расслабленно, словно после хорошей драки проговорил Лаки. Честное слово, воид, Я не представляю, как ты выдержал и не отдал приказ на то, чтобы сваливать отсюда либо уничтожить этого гада. «Как ты понял, что он просто нас проверял таким образом?» «Я и не думал», — усмехнулся нервно я. «Просто ждал, что будет дальше. В любом случае, наши щиты бы выдержали выстрелы противника, а мы бы с ним разделались. Но я ждал до последнего, откроет он огонь или нет по полной». «Не открыл, просто применил свои пугачи не самого большого калибра. Так что я не угадал». «Ты сумасшедший!» отозвалась по тому же мысли каналу Алиса. А если бы станцию разорвала на куски, щиты бы тогда не выдержали? Милая, нежно говорил я. Я как представитель этого сраного клана могу тебя заверить, что боевую станцию класса Z-3 тяжелый крейсер будет расстреливать минут 30 точно, чтобы просто пробить броню. И при этом половина его снарядов должна попадать в одну точку. Что-то не верится, буркнула она. Но «Ну и хрен с тобой. Ты у нас космический мастер, а не я. Если ты так решил, то пускай. Но предупреждай о своих планах, чтоб тебя. Это несколько напрягает, когда ты в такую молчанку играешь. Боялся, что они нас каким-нибудь образом засекут. Пожал я машинально плечами. Все же имеются технологии подавления наших мысленных каналов. Могут быть и технологии, что отслеживают их. Вот и предположил, что лучше помолчать». «Вот заливает!» – усмехнулся Лаки. На ходу придумывает правдоподобную ересь, лишь бы это ему сошло с рук. Ай молодец! Никогда не замечал за тобой таких навыков, Воит! Мое уважение! Благодарю! усмехнулся я. Так ты сейчас врал? Очень сильно возмутилась девушка. Ах ты! Все чистейшей воды правда! Тут же начал снова оправдываться я. Все это чистейшая истина, и ты не смеешь с этим спорить, ибо вероятность этого весьма высока. Да «Ты!» чувствовалась, как от нее исходит бушующий эмоциональный ураган. Но она моментально взяла себя под контроль. Сто процентов применив какую-то специальную способность. «Ладно, главное, что мы живы. Каковы наши дальнейшие действия?» «На мою планету надо», – тревожно сказал я. «Не знаю, почему, но чутье мне подсказывает, что нам надо срочно туда. Вот прям очень срочно. Буквально вылетать уже надо будет завтра, если не сегодня». Даже с ремонтом придется повременить. Критические системы я восстановила. Вклинилась в наш мысли канал Элси. Из-за чего все очень сильно удивились, ибо это было впервые. Двигатель теперь работает на полную мощность. Все системы маскировки тоже исправны. Орудия пилота требуют дополнительного ремонта. Но на один скоротечный бой хватит их всех. Остальные повреждения смогу восстановить по пути. А как ты... Не успел до конца сформировать вопрос Лаки, как Элси его тут же перебила. «Когда я подключена к вам ко всем, 24 на 7 это сделать не особо сложно». Мило улыбнулась появившаяся девушка перед моими глазами. «Я на это тратила в свободное от боев время примерно процента, чтобы понять принцип этой связи». «Поняла. Теперь смогу связываться с вами и на больших расстояниях». «Удобно», – тут же ответил Лаки. Следующие сутки я решил отдохнуть, ибо без сна столько времени следить за пультами сложно. Объяснив Лаке, что именно надо делать и куда смотреть, я ушел спать. Продрых точно часов 12 Просыпался только один раз, когда рядом со мной улеглась Алиса, приобняв меня со спины. Я не стал подавать признаков жизни, да и не следовало. Мне просто было приятно ее присутствие рядом. Так что в царство снов я ушел быстрее. А вот сны были не самыми лучшими. Сначала мне снилась мертвая темная планета, которая освещалась только теми средствами, что принесло туда человечество. Фонари, фонарики, прожекторы и тому подобное. Само действие проходило в каком-то сюрреалистическом 50-этажном форпосте на самой вершине. Во сне я сражался с мраком. Либо с его охренеть как увеличенной копией. 5 метров только в ширину и десяток в высоту. Он не был вооружен своим пулеметом, Он ему не был нужен. Он пользовался своими смертоносными способностями. Но самое интересное, что у него она не работала против поверхности тех планет, что подверглись воздействию пустоты. Это был ключик. еще один намек, почему нам надо именно туда, где ранее бушевали самые жестокие сражения, где благодаря действиям Грома и моего отца нашествие временно было остановлено. Но битва на этом не закончилась. Мне же тоже надо было атаковать. Во сне моя защитная способность активно противостояла разрушительным волнам мрака. Моя пространственная защита просто перемещала способность мрака на многие километры в пустоту, туда, где точно никто не пострадает от нее. И я управлял этим процессом. Я был в разы сильнее, чем вдали от пустоты, ибо войд и есть пустота. В какой-то момент сражение прервалось. Способность отразилась целенаправленно в мрака. Весь бой я уговаривал его опомниться, встать на нашу сторону. Вспомнить свою сестру, которую он дважды во время боя чуть не убил. Но не выходило. Мрак есть мрак. Гром был скрыт кромешной тьмой. От отраженной способности мрак начал рассыпаться. Он не стал взрываться, как все то, с чем соприкасалась его способность. Он не стал делать что-то еще. Но именно в этот момент его взгляд прояснился. Он понял, что он натворил. Понял, сколько бед и горя причинил. И сказал мне спасибо после чего его прах развеял ветром мёртвой планеты. Второй сон был не лучше. Он происходил на моей планете. Там был ад. Знаменитый линейный усовершенствованный тяжелый крейсер моего брата нависал над планетой и бомбил ее. Его орудия целенаправленно уничтожали города, села. Где была цивилизация, туда прилетали смертоносные снаряды. Я не успевал туда, мы не успевали туда. И во время сна я снова ощутил чьё-то присутствие. Словно мне кто-то подсказывал, что этого еще можно избежать. Можно избежать миллионов смертей. Можно избежать уничтожения всей экосистемы планеты. Главное нам успеть вылететь и прилететь в мою родную систему и занять готовность возле моего мира. Третий сон был самым ужасным. Я видел своего брата, видел его отца и деда. Они стояли возле интерактивной голографической карты и смотрели на последние успехи своего флота против союзных сил. Реды и Вайты проигрывали. Наша база была уничтожена мощнейшим взрывом. Кто-то доставил на нее ядерную боеголовку и подорвал на корабле. Это было ужасно. Все наши начинания канули в лету. А без нас союзники не смогли сдержать натиска. Эта троица уже радовалась победе. Уже почти завершила начатое. Но внезапно комнату поглотила тьма. Пока Греи сражались против людей, пустота развивалась. Она не стояла на месте, копила силы, чтобы в один момент поглотить настолько огромный кусок галактики, что даже было страшно представить. Треть Млечного Пути просто исчезла, перестала существовать. Мелкие черные дыры начали медленно сливаться в одну огромную, которая поглощала все межзвездное вещество, становясь квазаром. Миллионы лет спустя она поглотила и центральную черную дыру, из-за чего галактика Андромеда начала приближаться еще сильнее, еще быстрее. Новое топливо для пустотных. Они были готовы поглотить еще одну галактику. Время для них не играло роли. Пустота вечна. Она нас окружает и окружала всегда. Нам надо срочно лететь. Резким рывком уселся я на кровати, уставившись в точку перед собой. Срочно. Пока не стало слишком поздно. «Ты чего?» Вяло спросонья спросила Алиса, которая в силу своей привычки спала почти обнаженной, что очень возбуждало. Жаль, на это не было времени. Над всеми висит настолько огромная опасность. Долго объяснять. Да и ты мне не поверишь, если я тебе так расскажу. Но нам срочно надо лететь на мою планету. Потом в пустотную зону. Сражаться с твоим братом, который гарантированно умрет, как я понял. А потом... Лететь сражаться против моего брата. Иного выхода я просто не вижу. Да что ты несешь? Уселась девушка рядом со мной. Тебе хреновый сон, что ли, приснился? Успокойся и расскажи все подробнее. 15 минут в мировой обстановке роли вообще не сыграют. Зато я хоть пойму, что тебя так сильно беспокоит. И мне пришлось рассказывать, ибо Алиса меня не отпускала до самого последнего момента. Но пришлось рассказать с того момента, когда я поглотил снаряд огромного танка что хотел уничтожить нас на моей планете. И именно тогда, в первый раз, себе проявила темная сущность, сохранив тем самым наши жизни. Далее, я ей рассказывал про то, как эта темная сущность начинала медленно воздействовать на меня. Иногда помогала, иногда спасала. Сейчас она спала. Но иногда проявлялась и в моих снах. Все же отголоски могущественной силы не могли оставаться незаметными, из-за чего они проявлялись таким странным образом. И это не первые сны, уже спокойно, даже с грустью объяснял я. Если бы все было так просто, если бы это были просто сны, я бы даже не беспокоился. Но тот темный человек, пока назовем его так, он никогда не ошибался. Он словно знал, что надо делать, что будет потом. Вот только я не могу понять, почему он сражается против тех, кто хочет уничтожить нашу галактику. Может, он хочет ее сохранить? задала риторический вопрос молния и нового просто я не вижу если так судить то как понять что есть пустота в ней что-то должно находиться чтобы отличить пустоту от какого-то объекта ответил я вопросом на вопрос ибо я не был уверен насчет своего ответа именно щелкнула она пальцами это что-то вроде блин как там говорилось а вспомнила без света тени не бывает вот как Так и пустоты не бывает без материи. Просто не может существовать. Если вся материя исчезнет, то и исчезнет пустота, как мне кажется. Не будет противовеса, который бы доказывал существование противоположного. Безумная теория. Прислушивался я к внутреннему чутью, пытаясь достучаться до того темного, Но в ответ была лишь тишина. Но, скорее всего, в чем то ты права. В любом случае, спасибо, что поняла меня. «Спасибо, что не возникало по поводу того, что придется покончить с твоим братом. Знаешь, отвернулась она, сжав в своих достаточно сильных, но таких нежных ручках одеяло. Я сама стараюсь его каждый день хоронить. Он погиб тогда, когда сражался против Аватара. А сейчас... Сейчас это не Гром. Это какой-то монстр, что засел в его теле. Гром бы никогда так не поступал. Я пытаюсь свыкнуться с этой мыслью, но черт! Удар по металлической стене. Благо она из умного металла. Прогнулась и тут же восстановилась. Он все равно мой брат. Я не могу просто так думать. Слезы потекли по ее щекам. Ее можно было понять. Это очень непростое решение. Я также до сих пор не могу принять то, что мой отец мертв. Просто не могу. Да, я словно увидел его смерть своими собственными глазами, но пока я не увижу подтверждения этого лично, я в это до конца не поверю. Так и Алиса. Она не может позволить умереть мраку, так как не верит в то, что Грома невозможно вернуть. Она старается с ним покончить, забыть. Но любимых, родных, с кем прошел через огонь и воду, не забудешь никогда, как ни крути. Эти люди просто вырезаны в наших сердцах. Они стали частичкой нашего сердца. Их смерть вырвет эту часть, принесет много боли. И я не желал этого Алисе. Я никому такого не желал. Но война... «Война никогда не меняется». Стиснул я зубы. Мой брат так часто говорил. Шмыгнула она носом. Говорил, что в какой-то серии игр это была шаблонная фраза про войну или последствия войны. Не знаю, не увлекалась этим. И он был прав. Эта фраза была во всем права. Война никогда не меняется. Как ты ни крути, как ее не преподноси. Все равно страдают люди, умирают, лишаются всего. И все из-за прихоти сил, что выше них. Гражданская война из-за амбиций лидера одного долбаного клана. Нашествие пустотных и захотелки какого-то сверхъестественного существа. В любом случае, нам надо вылетать. Погладил я девушку по волосам. Сейчас самый удачный момент. В системе нет ни единого корабля. Если успеем, то проскочим в это окно и нас не заметят. Вроде от станции мы смогли подзарядиться. Пульсар нашел, как это сделать. Так что у нас получится сделать несколько прыжков в режиме полной маскировки. Тогда какого хрена ты еще в кровати?» Наигранно возмутилась девушка. «А ну, ноги в руки, помылся, оделся и бегом за пульт управления маскировкой. Вылетаем через 20 минут». А вот последнюю фразу она продублировала в общем мыслеканале, оповещая об этом остальных.